Иван Александрович поселился на квартире у младшей сестры Анны в замужестве Музалевской. Вызвал из деревни сестру Александру со всеми чадами, да попросил, чтобы и старую Аннушку привезла с собой. Слепенькая няня стала для него самой большой отрадой в эти недели. Своим бессрочным существованием она как бы оправдывала и освещала недвижность, вековую «Остановленность симбирского житья бытия. Не странно ли, что хотя сам он об этой недвижности иногда думал и писал с улыбкой снисхождения, либо грусти, но когда другие вокруг начинали по его следам посмеиваться, а то и громко хохотать над беззащитной в своей стародавности провинциальной тишью и гладью, ему делалось обидно. Откуда у них это право судить о чужом? Пускай не трогают того, что им недорого и не близко. Разве можно, к примеру, судить Андреюшку Блаженного за его богатырскую богость, а Аннушку за наивность ее сказок? Стоит только вжиться, вслушаться в любое из ее сказаний, и оно окажется богаче смыслом, чем какой-нибудь толстый современный роман. Так может быть, это справедливо, что художник мертв, а Аннушка до сих пор жива? Россия просуществует без одного, двух, даже десятка прекрасных романов. А вот без Аннушки ей беда. От такой думы и на душе покойней. И опять он шалит с детьми, уходит с ними в поля, на Волгу, добредает один до вражестой Киндяковской рощи, за которой открывается на взгорке усадьба Старая и деревня напротив, крутой береговой срез, и внизу Та самая деревянная беседка, которая уже столько лет не дает ему покоя ни в Петербурге, ни в Маринбаде. Почему все же так бешено несется время? Мимо Аннушки, мимо берега этого величавого, мимо него Гончарова, в обгон полувекового его возраста. Нет, не видно, не будет ни беседки, ни бабушки, ни райского с Волоховым. «Уж я теперь окончательно решил, это он с Волги Александру Васильевичу Никитенко, это для меня опять настает пора тяжелого служебного труда, если только с вашей ли или иною помощью найдут случай пристроиться как-нибудь». И под конец почти уже на выкрике: «Пиши!» твердят, когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от которых искусство робко прячется, когда надо писать грязью или вовсе не писать. «Пиши», — твердят, — «когда все опротивило, на душе стоят слезы, когда чувствуешь, что пережил годы писания, как пережил годы страстей и завял». «Нельзя писать и не стану, разве только придется писать доклад или записку». И как бы в отместку самому себе С отчаяния бросается он вновь в бесконечный коридор государственной службы. Осенью в Петербурге его принял министр внутренних дел Волоев, один из самых маститых вождей и вершителей по реформенной политике. Волоев был женат на дочери князя Петра Андреевича Вяземского. Под началом князя Гончаров совершал первые шаги на цензурном поприще. Когда-то в доме у Вяземских Волоев, говорят, часто попадался на глаза Пушкину, и автор «Капитанской дочки» якобы списал своего Гринева симпатичного, открытого, еречистого юноши. Теперь Волоев был на вид не столь уж симпатичен, но открытость в общении и задатки оратора довел в себе до уровня высокого искусства. В политических кругах его считали, безусловно, «левым», Но ревниво поддерживая эту репутацию, умел он при случае бывать всяким. Федор Достоевский, передавали, скаламбурил по его поводу «Не Валуев, Виляев». Речь между Гончаровым и министром зашла о редактировании правительственной газеты «Северная почта». Валуев надеялся, что фамилия известного писателя, к тому же недавно избранного членом-корреспондентом Российской Академии Наук по отделению языка и словесности, прибавит органу Министерства многих новых подписчиков. Ему хотелось иметь редактора, что называется, с эстетикой. Так автор Обломова почти нежданно-негаданно для себя оказался в числе привилегированных журналистов поступок, явно отдающий авантюрой, даже если учитывать чрезвычайность обстоятельств писателя, у которого хронически не пишется. Через месяц после зачисления на должность редактора Гончаров подает министру докладную записку о способах издания Северной почты. Тон записки сугубо деловой, как бы мы теперь сказали, конструктивный. Какова бы ни была личная подоплека его поступления на службу, новый редактор вовсе не намерен быть, судя по этому тону, пассивным орудием чужой воли. Уже потому хотя бы, что собирается, в частности, удовлетворить собственному желанию ознакомиться ближе из верных официальных источников с внутреннюю жизнью России. Как сделать, чтобы эти источники были достаточно надежными? Необходим, по его убеждению, целый ряд мер, касающихся ведения газетного дела. В преснопамятные времена Булгарина и Греча в печати то и дело допускалось лезть в адрес правительства, похвалы его мудрости, правосудию. Излишек ревности писателей простирался до фабрикации похвал, которые приписывались иностранцам или будто извлекались из присланных по почте писем и тому подобное. Все знали и смеялись над этим. Не приводило к хорошим последствиям и политика умалчивания событий, которые часто совершались у всех на глазах, или же намеренное искажение фактов. Показывали не то число умерших от холеры, погибших на пожарах, скрывали настоящую цифру убытков, случаи неурожая, голода и прочее. Упомянул Гончаров и о долго господствовавшем цензурном страхе, и о забвении гласности – и как общественной реакции на это о недоверии к распоряжениям администрации. Он считает, что правительство должно бы несколько более доверять читающему большинству и снисходительно посвящать его в свои виды. Вместе с тем, по его убеждению, нововведение в «Северной почте» нужно проводить постепенно и осторожно, чтобы не дать другим органам печати соблазнительный повод уйти в разговоре с публикой далее возможных у нас переделов. Трудно сказать, возымела ли эта записка действия на министра. С первых же месяцев своего редакторства Гончаров оказался по рукам и ногам опутан неотлагательными административными заботами, о существовании которых накануне и не подозревал. Что до содержания газеты, то, как сразу выяснилось, оно будет целиком и полностью диктоваться нуждами министерства, а не его, редактора, волей и вкусом. Иван Александрович попытался для начала изменить хотя бы внешний облик газеты, улучшить литературный уровень ее материалов. Нужно было подыскивать новых способных сотрудников. Кое-что он в этом направлении быстро предпринял но тем временем накапливались другие срочные дела. От Валуева беспрерывно следуют материалы для публикаций, один другого неотлагательней. Редактор видится с министром почти ежедневно, а ведь и корректуры надо прочитывать ему самому, и самому править статьи сотрудников. И, словом, он завертелся и втайне даже был рад этому. «Работа поглощает меня всего». Признание из письма к старшей сестре. А это имеет именно ту хорошую сторону, что не дает замечать времени, жизни. Равнодушие ко всему делает меня до того прилежным, что министр третьего дня выразил удивление, сказав, что он не ожидал от меня или что ожидал всего, кроме трудолюбия, считая Заобломова. Однако зияющая пустота будущего, незаполненного любимым творчеством, не позволяло писателю надолго забыться опиумом официозной журналистики. Все чаще он ропщет в беседах с друзьями, в письмах, наедине с самим собой. Все чаще осознает, что поступило прометчиво в попыхах. Не проработав в газете года, Гончаров слагает себе обязанности редактора и вскоре ему предлагают другую службу, более спокойную, более привычную, цензорскую, да еще и с повышением в должности и окладе. Пожалуй, при иных условиях он бы еще подумал, как следует, прежде чем соглашаться. Но сейчас воля его парализована. Надежды на завершение обрыва нет. Других литературных заработков также не предвидится. Следовательно, прожить ему без службы никак нельзя. Одинокая болезненная старость уже не за горами. Ну что ж, он, как и прежде, будет служить честно, не делая себе поблажек и послаблений, но, как и прежде, сердцем, до краев переполненным горьким чувством жизненной неудачи. Действительный статский советник. Шутка ли? Гражданский генерал. Но если он и генерал то потерпевший поражение в литературной баталии с целым войском враждебных обстоятельств. Генерал застарелой раной, которая в дурную погоду ноет и кровоточит, а погоды дурной Петербургу не занимать. Так проходит еще два года. В истории написания обрыва они самые, пожалуй, глухие. Гончаров прекращает печатать отрывки из романа перестает читать отдельные главы в домах своих петербургских друзей и знакомых. В его письмах этих лет тема незавершенного романа обходится упорным молчанием. Все переживания по поводу гремычной книги запрятаны глубоко внутрь. Но, видимо, оттуда, изнутри, они все же дают о себе знать. Тем хотя бы, что в характере писателя появляются новые, прежде неизвестные и малоизвестные свойства. Раздражительность. Резкость в суждениях, характеристиках. В общественном поведении цензора Гончарова эти свойства заявляют о себе все большей жесткостью исповедуемых им идеологических принципов. Не случайно именно с этими годами принято связывать мнение о реакционности социальных воззрений позднего Гончарова. Так, его отрицательное отношение к нигилизму – об этом мы до сих пор знали лишь из переписки с Екатериной Майковой – находит теперь воплощение не только на страницах романа, но и многократно фиксируется в цензорских отзывах, предупреждениях. В нигилизме Гончаров видит прежде всего силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую, существующую лишь постольку, поскольку есть что разрушать, от чего отказываться. Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что это у него старческое брюзжание. Но разве он один из писателей, возмущенный и оскорблен? А более молодые, тот же Писемский, тот же Лисков. про них ведь не скажешь, что они науськаны против нигилизма правительством. Люди самостоятельные. А Алексей Константинович Толстой, которому принадлежит меткая Нигилизм будет отрицать все на свете, но его самого никто не смеет отрицать. А Тургенев, наконец, ведь его Базарова симпатичной личностью никак не назовешь. Недаром и в печати такой шум вокруг отцов и детей. Шум же потому, что нигилизм и в печати успел закрепиться, снискать себе поддержку кое-кого из редакторов». Но до чего же несерьезные, до чего же хвастливые публичные высказывания отрицателей, дым и голдеж, будто в гимназической курилке. Особенно раздражают Гончарова, и как цензора, и как литератора, критик Писарев и печатающий его журнал «Русское слово». Что за безответственность в высказываниях о Пушкине, вообще о русской литературе недавних десятилетий. И какая заносчивость по прочтению всего нескольких заграничных книжек. В конце концов, именно он, Гончаров, становится инициатором запрещения этого журнала, находящегося под его цензорским надзором. Вывод, сформулированный им в письме Валуеву, неумолим. Направление журнала «Русское слово» вредно и безнравственно с самого начала его издания. Тон и тенденция русского слова раздражали даже такого независимого от официальных мнений писателей, как Салтыкова-Щедрина. В своей характерной сатирической манере он называет этот журнал «невинным, но разухабистым органом невинной нигилистической ерунды». А критика русского слова Варфоломея Зайцева одним из знаменитейших наших ерундистов. Писарева Салтыков-Щедрин поминает под ироническим псевдонимом Бенескриптов. Пусть рассудит его с Писаревым сама история, но пусть не забуду строгие судьи, он защищал Пушкина, защищал святая святых родной культуры. Летом 1865 года, после большого перерыва, что значит верность привычкам, Гончаров снова оказался в Маринбаде. И снова налаживается у него переписка Софьи Никитенко. Сообщает ей о том, что начал было перебирать старые свои тетради, кое-что в них царапать и нацарапал две-три головы. Неизвестно, как восприняла это сообщение его корреспондентка. Достаточно ли она была уже опытна, чтобы понять, что радоваться пока особенно нечему. Да, Иван Александрович как будто все же откопал свой заживо погребенный роман и даже потихоньку отряхивает его от праха. Но надолго ли нынче хватит у него азарта? Сам он признается. Может быть, сделаю еще шага три, а там опять оставить на год или на два. Вот когда месяц спустя он сообщил ей из Булони, что в Маринбадском своем закуте написал «Добрый том», Вот тогда лишь, пожалуй, появилось у нее осязаемое основание для новой веры и новой надежды. Тут уж при наличии целого тома можно было ей не обращать внимания на это неизменное нытье Ивана Александровича. Опять скука, да плохая погода, да отсутствие тишины. Так он, видать, устроен, Иван Александрович. Ну а кто без слабостей? А потом вполне возможно, что это его нытье, всего-навсего защитный маневр, предостережение от сглазу. Пусть, мол, лучше они думают, что у него ничегошеньки не выходит. Он же тем временем тихо, но уверенно будет продвигаться к цели. Летом следующего года Маринбадские горы, в которые уж раз примагнители к себе Гончарова, о том, что романист вновь стал увереннее глядеть вдаль, свидетельствовало то хотя бы, что начал он опять кое-кому почитывать вслух большие куски из обрыва. Так в сентябре, во время пребывания в Париже, два утра подряд с неослабевающим интересом слушал Иван Александровича его старинный приятель Василий Боткин. Но год на год не приходится. В 1867 он выехал за границу даже на месяц ранее обычного, еще в мае и остановился, прибыв в Маринбад, все в том же суеверно облюбованном, знакомым до последней половицы, до последней царапины на штукатурке отеле «Стат Брюссель», в котором давно уже предпочитал останавливаться. Но не ладилось у него сейчас с романом до такой угнетающей степени, что в письме Александру Васильевичу Никитенко объявил с мрачной торжественностью Ни здоровье, ни труд не удались, и вопрос о труде решается отрицательно навсегда. Бросаю перо. Навсегда. Это сказать легко, но куда девать себя, в каком занятии, с помощью какого забвения растворить закаменелое чувство неудачи? Гончаров приезжает в Баден-Баден. Этот курорт имеет совсем иную репутацию, нежели уединенно-провинциальный Мариенбад. Баден-Баден лечит своих гостей от тоски с помощью острых, рискованных ощущений, которые способны доставить игра в рулетку. В течение тех двух недель, которые проводит здесь Гончаров, он несколько раз видится с Достоевским и Тургеневым. Федор Михайлович в это время постоянный посетитель игорного зала, и играет он отчаянно, запойно, на износ, не забывая, однако, трезвенным взглядом художника пристально следить за своими переживаниями, за поведением партнеров, здешней публики. Пробуют играть и гончаров, с непривычки то и дело проигрывая, хотя и понемногу. В противоположность Достоевскому, который внутренне сосредоточивается для новой литературной работы, автор Обломова диковинными впечатлениями старается заглушить в себе неутихающую боль и надсаду литературного пораженца – Но как заглушить, когда близкое присутствие Тургенева вновь и вновь настраивает его на мысль об оскорбительной эксплуатации последним обрыва? Кажется, никогда еще он не возвращался после летнего отпуска в Петербург таким измученным, разбитым морально и физически, как этой осенью. Снова брать в руки красный цензорский карандаш? Нет... Он и так уже слишком много времени отдал делу, которое не доставляло ему ничего, кроме насмешек и хулы. Гончаров составляет последний бюрократический документ в своей жизни – прошение об освобождении от службы. Причина – расстроенное здоровье. Его просьба удовлетворена в самом конце 1867 года. Бывшему члену Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания – Назначается пенсия, менее чем половина суммы его последнего годового оклада. Теперь уж как будто все у него позади, и слава, и бесславие писательское, и тридцать слишком лет медленного, скучноватого, и полубезразличия, подъема по плоским ступеням чиновничьей лестницы, карьера, фортуна восклицал некогда преуспевающий герой его первого романа Петр Адуев. А он, Гончаров, уже тогда знал про себя. Какая чета! Какая чета, думает он и сейчас, оглядываясь на пройденные ступени, которые, теряя чертания, сливаются в белесую затоптанную полосу. Ему пятьдесят пять с половиной лет. Петербург насупливается в ранних декабрьских сумерках. Теперь ему можно подолгу сумерничать в своей квартире на маховой. Нет надобности зажигать свечи настольного шандала. Впервые за многие годы его широкий рабочий стол пуст от груда чужих рукописей, корректур, оттисков. А месяцем позже, во время обеда в доме у Алексея Константиновича Толстого и супруги его Софьи Андреевны, хозяева представляют Гончарову обходительного, деликатного господина который, оказывается, давно уже жаждет встречи и делового разговора со знаменитым романистом. Зовут его Михаил Матвеевич Стасюлевич. Он из обрусевших поляков, профессорствовал в столичном университете, но в числе других либералов-протестантов публично отказался от кафедры во время гонений на студенчество в 1861 году. А теперь редактирует вновь выходящий журнал «Вестник Европы». Когда-то журнал с таким же названием издавал Карамзин. Стасюлевич от разных лиц слышал самые лестные отзывы о последнем сочинении Ивана Александровича. Правда ли, что роман почти уже завершен? Для Вестника Европы было бы великой честью предоставить свои страницы произведению, которое принадлежит перу одного из крупнейших современных романистов. Иногда и опытная старушка-птица попадается в селок. Существенно то обстоятельство, что разговор происходил в доме у Толстых. Уже несколько лет, как между графом с графиней и Гончаровым, утвердились дружеские отношения. Одним из первых он высоко оценил князя Серебряного, а драму «Смерть Иоанна Грозного» ставил в ряд с пушкинским Гдуновым. Двух писателей сближала схожесть литературных симпатий и антипатий – По общественным воззрениям Алексей Константинович стяготел к славянофильству, хотя и не разделял многих установок московской партии. Он был славянофилом, так сказать, петербургского толка. Резко высмеивая старомосковскую азиатчину и татарщину, выставлял в качестве идеала древнейшие времена русской государственности, Русь-Киевскую, когда страна находилась, по его мнению, в гораздо более тесном культурном контакте с Европой, нежели в эпоху московской Руси. «Гнусная палка Петра Алексеевича», оправдывал толстой строителя о северной столице, «была найдена не им. Он получил ее в наследство» но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее прежнюю родную колею. При всем том, Алексей Толстой старался держаться в стороне от литературной борьбы, был подчеркнуто безразличен к тому, где и у кого печататься, и потому отдавал свои новые вещи то московским ведомостям Каткова, то сориентированному на Запад журналу Стасюлевича. Сейчас, когда во время обеда в узком кругу речь зашла о Гончаровском романе, Толстые поддержали инициативу молодого редактора. Действительно, о последнем произведении Ивана Александровича столько уже отовсюду слышно, что грех ему и дальше томить читательскую публику, в том числе и друзей своих. Заговорщики действовали умно и тонко. «Пусть он посвятит в содержании романа только их троих, и никого больше». Так и получилось что спустя несколько недель, здесь же, на квартире Толстых, он начал читать вслух роман, причем впервые за годы писания порешил огласить не отрывки, а все подряд, до последних готовых глав. 28 марта. Разволнованный Стасюлевич пишет супруге. «Чтобы никто нам не мог помешать, роман читался в спальне графини. Прочли несколько глав». Но, выслушав такую вещь, нет возможности ничего больше помещать в журнале по билетристике. Высоко прыгнет В.Е., если ему удастся забрать в свои руки Марфеньку. Чтение было продолжено через день, там же и в том же составе слушателей. Всего собирались пять раз. Наконец Гончаров объявил, что дальше ничего пока нет». Но сгорающий от нетерпения Стасюлевич уже видел весь роман на страницах своего ежемесячника. Журнал выходит всего третий год. Никто из литературных тузов и светил в нем, пока мест по-настоящему не сотрудничает. Если сейчас заполучить гончаровскую рукопись, событие это может стать переломным для вестника. Резко подскочит число его подписчиков. Лишь бы не перешел дорогу Некрасов, который, слыхать, предлагает отставному цензору услуги отечественных записок. Напористый журналист в эти дни буквально осаждал дом на маховой, с разных сторон приступаясь к уклончивому, несговорчивому писателю. Наконец, за обедом у тех же, толстых, Гончаров все же выдавил из себя «да». Атмосфера многоденного чтения вслух с лесными репликами Стасюлевича, с аристократически сдержанными, но вескими похвалами Толстого, а особенно же с удивительно чуткой реакцией графини. «Иван Александрович, тут надо, чтоб бабушка не скинула, она надела чепец, скажет она. Или «Зачем это горошина в носу?» Или «Не надо, табачку понюхала». Или «Просто сморщится» и всем этим поправляет целую картину, даст -то другой оборот мысли. Словом, атмосфера такая раз от разу, будто мягким весенним светом обдавала все душевные чувствилище автора. И вот какое-то особое настроение, звонкое, радостно-тревожное, просящееся на волю к солнцу, стал расти в нем, пребывая, будоража, учащая пульс. Да, наконец-то, кажется, подступает для него решающий час. Или теперь, или никогда уже. Право. Почему бы и не успеть ему за лето со всеми доделками? Надо только не раздумывать больше, не топтаться на месте, а не медленно паковать тетради в чемодан и... Во мне теперь все кипит, будто в бутылке шампанского. Все развивается, яснеет во мне. Все легче, дальше... Я почти не выдерживаю, один рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать кое-как в беспорядке. Во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим. Это Стасюлевичу накануне отъезда за границу. Мариенбаду отставка. Даже вопреки верной привычке. В Киссингене воды почти того же свойства. Да будет теперь киссингенское чудо. Нигде так свежо не пишется, как на новом месте. Да и всего-то осталось несколько глав. «Вперед же! За дело!»